Глава девятая. Диссонанс. в с ё утро я подвергалась совершенно неприятным процедурам. Сначала меня осмотрел врач, потом взяли анализы крови из вены, задали кучу вопросов о здоровье моем и ближайших родственников, об образе жизни и даже о количестве п о л о в ы х партнеров. Когда осмотр и допрос закончились, ко мне вернулись мои утренние прислужницы. Меня зовут Ашура Саеда. Представилась то, что постарше, а это Вафия. Вторая была еще совсем малоденкой ь девушкой. Она молча поклонилась и даже улыбнулась. Вафия понравилась мне больше. Она казалась куда дружелюбнее своей старшей соплеменницы. Наск тебе представил господин шейх Нафис и б о н а б а д и Аляйт, х р а н е г о Аллах. Любые вопросы и пожелания сообщай нам с а е д а х а р и б У меня оно только одно. Я хочу домой. Но заявлять об этом Ашуре и Вафии было совершенно бесполезно. Отпустить домой меня мог только сам н а ф и с Я могу поесть? Спросила я. Сначала хамам, ответила мне Ашура. Туда нужно немного голодный. Обследовали, теперь вымоют. Интересно, яблоко в рот засунут перед подачей на стол господину? Как лошадь племенную к скачкам готовят ей Богу. Но вообще мне даже стало и н т е р е с н о В хамаме я никогда не была, только в русской бане дважды. И оба раза мне было не хорошо потом. Слишком жарко, мне буквально дышать нечем становилось, и голова кружилась. А в хамаме я слышала все куда более щ а д я щ е е м а р е н к а как-то предлагала с девчонками съездить, да все как-то время выбрать не могли. То одна занята, то другая. При воспоминании о подругах я вздохнула. Интересно, я увижу их когда-нибудь еще. У меня ведь даже смартфон отобрали. Кстати об этом, я хочу, чтобы мне отдали мой телефон, сообщила а ш у р е я Она вроде как главная из них двоих. И чтобы был подключен интернет. Это решение будет принимать господин Саеда. Учтиво но твердо ответила женщина. Обратись с просьбой к нему. Мы пришли в хамам, что располагался рядом с восточным крылом дворца. Еще одно произведение искусства, вызвавшее у меня эстетический восторг. Покатые округлые мягкие формы, разноцветные мозаики на стенах, замысловатые орнаменты и все это с с о в р е м е н н о й п о д с в е т к о й д е л а ю щ е е это место совершенно сказочным. Приятное благоухание каких-то масел тянуло расслабиться. Тут действительно не было изнуряющей сухой жары. Влажно, градусов 30-35, вполне терпимо и комфортно. Им не правда приятно было тут находиться, ровно до того момента, как мои камеристки не привели меня в массажную комнату и не сообщили о предстоящей процедуре эпиляции. Я не делаю шугаринг глубокого бикини, отрезала я. И никогда не делала, по правде говоря, только ноги. А так, здравствуй, бритва. Волосы на женском теле н е п р и е м л е м ы попыталась также безапелляционно заявить мне Ашура. В постели господина женщина должна быть гладкой, как шелк. Знаете что, саеда, это не страшно, вклинилась в наш разговор Вафия. И очень гигиенично. Попробуй, тебе понравится твоя кожа после шугаринга. Она нежная, как бархат. Девушка улыбнулась и з а г о в о р ч е с к и подмигнула. И я сдулась. Мой воинственный настрой при такой подкупающей дружелюбности растворился, и я согласилась. Все равно давно хотела попробовать, но не решалась. Я и эпиляцию гули не терпела с трудом, а может, мне просто мастер такая попалась. В общем, по итогу мне хотелось сесть одним местом в ванночку с о л ь д о м но в принципе не так все и страшно оказалось. Куча каких-то присыпок и спреев облегчили состояние. Потом от меня наконец отстали и дали немного времени отдохнуть и выпить чаю. И только ближе к обеду я вернулась в свою комнату. Физически чувствовала себя прекрасно, но вот м о р а л ь н о Было себя сложно собрать. с а е д а тебя господин приглашает на обед. В дверь тихо постучали, а потом Вафия вошла и сообщила: «Я принесла тебе платье, но в гардеробной есть еще, можешь выбрать сама». Надо же, какая невиданная демократия! Выбор платья даже предоставили. Оказалось, в моей комнате есть огромная гардеробная с кучей нарядов, обуви, украшений и всяких аксессуаров. И все как ни странно моего размера. Мы готовились к твоему приезду, саэда Хариб. Снова улыбнулась Вафия. Эта девушка очень располагала к себе, и мне не хотелось обижать ее резкими высказываниями на этот счет. Не ее вина было в том, что я в отпуске привлекла внимание. избежала от арабского шейха и, возможно, Вафия могла стать единственным человеком, которому я могла бы доверять. Здесь все очень красивое, провела я ладонью по висящим нарядам и очень дорогое. Господин был очарован чужестранкой с л е д я н н ы м и глазами и многое выбирал лично. Это великая честь. Много голубого, бирюзы и глубокого синего. И национальные восточные наряды и одежда современная, вся явно дизайнерская. Здесь были даже джинсы и худи. А такое носят в вашей стране? Поинтересовалась у в Афии. Конечно, закивала она. Мы ведь живем в современном мире, с удовольствием пользуемся его благами. Только на люди сверху нужно надевать абайю или никап или хотя бы хиджаб. Можно, но нельзя называется. Тебе понравится наша одежда, Соеда. Глаза девушки засветились, когда она коснулась ткани. Вот только примерь. Она сняла с в е ш а л к и о д н о из платьев нежного кремово-розового цвета, а потом ухватила меня за руку, будто мы были подружками, и потащила к большому зеркалу. Спустила с плеч халат и заставила поднять руки. Набросила платье и проворно завязала сзади пояс. Легкая ткань приятно скользнула по телу и ногам до самого пола. Мой силуэт мгновенно изменился, став таким нежным и женственным. Платье мягко подчеркивало изгибы, было довольно открыто в декольте, легкими волнами с т р у и л о с ь по ногам до самого пола. Это и правда было так красиво, что я затаила дыхание. Перед своим мужчиной и женщиной могут распускать волосы. Вафия сопровождала свои комментарии действиями, легкими движениями. Она стащила резинку с моих волос и распустила их по плечам. Темные локоны легли небрежными волнами на плечи и красиво контрастировали с цветом платья. А на людях нужно п р я т а т ь но это тоже можно делать красиво. Вафия набросила мне на голову платок из той же ткани, как и платье. Только на тон светлее и буквально в несколько движений сделала так, что волосы оказались полностью скрыты, как и шея. Было непривычно видеть себя в образе арабской женщины, но я была вынуждена согласиться, что смотрелось это, пусть и непривычно для меня, но очень красиво. Нравится? – спросила Вафия, выглянув из-за моего плеча. Нравится, честно ответила я. В этом п л о т и на обед пойдешь или другое выберешь. Только быстрее решай, время близится. В этом пойду. Перед предстоящей встречей я почувствовала щекотку в животе. Я была рассержена, зла и обижена на н а ф и з а за похищение, за то, что не спросил, хочу ли я ехать в его страну. Но все же это был все тот же мужчина, о котором я думала, когда ласкала себя всего несколько ночей назад. Я чувствовала диссонанс, будто все внутри меня делилось на две части. Я была намерена отстаивать себя, свою свободу, свои решения, свой образ жизни, свою возможность выбора. Но в то же время я чувствовала, что начинаю колебаться перед таким настойчивым и красивым ухаживанием, если это вообще так можно назвать, от мужчины, который на самом деле мне очень нравился. Но мне нравился неизвестный никому н а ф и с из моего безбашенного курортного романа, а теперь я имела дело с шейхом Альдахи. Я позволила Вафи уложить мне волосы и обдать облаком невероятно приятного аромата, не восточного, кстати, и очень знакомого, что-то из европейской ниши. А потом мы вышли из комнаты, спустились по лестнице, прошли длинный коридор и оказались в просторном холле. Но рассматривать его невероятное убранство мне было сейчас некогда. Смотрела я на другое. Напротив меня стояла девушка, арабка, красивая, черноглазая, статная, в шикарном брючном бледнорозовом костюме и небрежно наброшенной поверх него абайей. По обе стороны от нее стояли еще две женщины, но они были одеты в закрытые абайи и хиджабы. Я внаугадывалось, что они ниже по положению. Девушка выглядела надменной и з н а ю щ е й себе цену, и на меня смотрела с презрением и с высока. Кто это? Я тихо спросила Вафию, застывшую у меня за спиной. с а ф а н а Хафури, прошептала в ответ девушка. Невеста шейха.